Пруст Федорович. Прустовское утраченное время нынче материализуется, как в Федоровской философии общего дела. Между нас проступает, беспокоя меня, фантом памяти, некий Пруст Федорович. Пермский полуночный спас сидит на тюренной лавке. Он прислушивается к правой деревянной ладони, поднесенной к уху, подобно плоскому мобильному телефону. Во что он слушается? В людские боли? Внеземные звуки? Привезен он из XVIII века из села Редикар Чердымского района, где томился в XX веке Мандельштам. Я слушаю ритуальный хор среди деревянных скульптур. Акустика здесь необыкновенная. куда там малому залу консерватории с его деревянными панелями. Здесь древо духовное. На наших глазах непонятным образом роднятся с сосновые стуканы уральских крестьян с крашенными фигурами из костёлов и кирх Германии и Польши. Как западный классицизм барокко и ар деко был расслышан в этой глуши? Ведь в XVIII веке ещё не родился западник-пермяк Дягилев. В зеркале балетного класса замерли спины воспитанниц, похожие на скрипичные деки. А где-то из Москвы сладострастно прислушивается к ним лесной философ с древесным наоборотным именем Кедров — Вордек. Периферийные девочки под окриком Елены Сахаровой замирают, как аристократки. Дерево — самый аристократичный из материалов, самый древний родословный. Пермский сход Ками помнит девочку Люверс, здесь же воскрешает память Живаговский дом с фигурами, заново отреставрированный. Пермь в романе называется «Город Юрятин». Здесь встретились Юра и Лара. Теперь местные интеллигенты создали фонд «Юрятин», который прислушивается к новой поэзии от Челябинска до Санкт-Петербурга и Москвы. На гроши свои они приглашают поэтов, издают элегантные книги, как уральских классиков, так и дальних. Впервые в нашей стране издан ими сборник Анри Волохонского — Там читатели узрят первоисточник знаменитой песни Гременщикова «Над небом голубым». Местных журналистов на мякине не проведешь. На пресс-конференции они извели каверзными вопросами. Особенно изгалялся бородач. Как отнеслись церковники к ощунству вашей юноны? Как вы относитесь к тому, что журнал французских интеллектуалов «Новель обсерватер назвал вас самым великим поэтом нашего времени? Ну и пермяки По утрам «Новель Апсерватер» читают. Урал — водораздел не только Евразии. В нас звук переходит в зрение, плоть в дух. Местный сиделец, скульптор и диссидент Веденин рассказывает мне о своей идее создать памятник Пастернаку в виде живого дерева, кстати, первой в нашей стране стране гибнущих деревьев. И как мемориал погибшим душам и лесоповалу ГУЛАГа, в его мастерской стоит макет памятника в виде пяти гигантских зубчатых пил, страшные арфы нашего времени. Визуальная музыка России. Меня мучает смысл, открывшийся в ее имени. Россия — поэзия. Почему это открылось мне именно сегодня? Мы ведь не видеоклип под названием «Распад» смотрим. Распад проходит через сердце и жизнь каждого. Мы корчимся под обломками империи. Кто прочтет черепки нашей Помпеи с отпечатками жизни и осколками шрифта? Да и сами мы — осколки с недоступными нашему пониманию изображениями смысла и письменами. Как различить среди нас черепки будущего? На наших глазах может погибнуть крайне изъяснимой красоты, разбитая вдребезги дребезги духовная общность, для которой буквально слово «Бог». Страна, давшая в даже тоталитарный век прозрение Хлебникова и стон Цветаевой, единственная страна, соборно слушающая стихи на стадионах. Зачем была ее жизнь? У каждого народа своя роль на земле. Неужели... И ежеко нашему животворному суждено погибнуть, а камнеть, подобно латыни, хранящей слепок с живого некогда Рима. Гибель языка означает гибель сознания. Репрессированные твердые знаки и яти были двойниками убитых в подвалах. Это не восстановить. Я отнюдь не за старую орфографию. Культура XX века создана на новом правописании. Хочу просто показать, как начертание влияет на смысл. Теперь не прочитать «Соловьиного сада» так, как его задумывал поэт. Блок говорил, что не мыслит слово «сад» без твердого знака. В знаке, видно, он видел решетку летнего сада. С Пушкина сбивали яти, как сбивали орлов с кремлевских башен. Чему мешало «и»? Или оно напоминало застреленного человека с дырочкой в затылке? Вчитываюсь в ее имя. Пытаюсь понять смысл имен ее гибельных поэтов. Тёмин, жребий русского поэта, прокричал раздираемый между красными и белыми, не застреленный ими, значит, по-нашему благополучный домовладелец Волошин. Смерть убиенных продолжается в нас. Какая тут поэзия? Страна, разрушившая себя в мирное время, несущаяся в беспредел... Еще больше скажу и говорил, но еще Ахматова среди торжествующей грязи и пострашнее, чем сегодняшняя, с мужем в могиле и сыном в тюрьме, прошедшая вой всесоюзных собраний, произнесла. И если поэзии суждено цвести в XX веке именно на моей родине, я, смею сказать, всегда была радостной и достоверной свидетельницей». Для меня суть России не в ее супостатах, а в Заболоцком, Тарковском или в юной поэтессе из Барнаула, выдохнувшей хрустальную строку. Поэты, как морские микроорганизмы, перерабатывают грязь мира в чистоту, гармонию. Молюсь именам мучеников слова, пытаюсь понять скрытый в них смысл. Имя — первое, что всасывает человек с молоком. Оно давлеет над ним всю жизнь, в нем закодирована будущая судьба. Астрологи, древние китайцы и наш отец Павел Флоренский, изгинувший в лагерях, нашли, что есть предуказание именем судьбы и биографии. По имени и житие, стереотипная формула жизни, по имени и житие, а не имя по житию, читаем в исследовании отца Павла имена. Арабы и индейцы, когда рок тяготел над ними, меняли имя, чтобы имя подобрало себе как рифму иную судьбу. Отец Павел Флоренский выписывает знаковый смысл буквы «И». «И» — образ обнаружения мощи, знак духовной длительности, вечности, времени всех идей. Вот чем мешала буква «И». Вот что потеряли мы, утратив ее из языка. Меняя знаковую систему, меняем историю. Отец Павел вникает в суть имен русских и французских, и цыганских. Процитирую из неопубликованной части рукописи. Для Николая наиболее характерно действие, направленное вовне. Он слишком рассудителен, чтобы прислушаться к подземному прибою в себе и слишком принципиален, почитая деятельность своим долгом. Думаю, противостояние Гумилёва и Блока имело за собой и противостояние смысла Николая и Александра. Ещё языковеды Роман Якобсон и Кирилл Тарановский проследили, как имена поэтов подсознательно проступают в текстах. Так ученые Александр Яншин и Алексей Яблоков входят в поэтику «Яблонь зерен, окской мучимой воды, спасая природу от пестицидизации». Ныне время профессионалов. Надоели всеобщая мазохистское самобрань, заклинания дилетантов, имя, зерно гармонии, сочетанию вечности и личности. Попробуем найти зерна гармонии в знаках языка. Войдем в интерьеры слов, в интертекст, в рифмы имен. В Ахматовой, такой чуткой к своему имени, закодирован акмеизм. В имени Цветаевой серебряной подковой цокает царственное «Ц». Что же мне делать певцу и первенцу? И в ее автопортрете царь-девица слышится тоже позвякивание. Цветаева, Ева Цвета. Духовность, особенно в нынешнем столетии, являет себя визуально. Не случайно на всех канонических иконах и православных, и католических Святой Дух изображается только в виде ока. и Еще Пушкин работал визуальным знаком. Почему пиковая дама? Почему знак пик? Герман, носитель черного, как сказали бы сейчас, аномального начала, это убивец старушки, маленький Наполеон по авторской характеристике. Пиковый знак — это маленький чугунный бюст Наполеона в шляпе, роковой силуэт. Герой хочет поглядеть в ту спик, как в крохотное зеркальце. В слове «береза» проступает стон Сережа, плач, предчувствие своего поэта. Сквозь Есенин просвечивает его весенняя, вешняя, повешенная судьба. В двух отверстиях букв О имени Мур уже сияли знаменитые дыры его будущих скульптур — а как в Заболоцком певце столбцов и земноводных позвякивает над болотом цК цепями заточения. Великий реалист Лев Николаевич Толстой в повести «Отец Сергий» так описывает явление духа герою — красный, белый, квадратный, раздирающий душу. Следующий шаг — квадрат Малевича. Дух, светлый или аномальный ли, является нашему сознанию в виде видения — В новых работах, которые называю «видухи», я пытаюсь постичь духовное через видео. В случае портретов человеческих судеб называю их «видеомы». Пригодились архитектурные навыки. Думаю, неосознанно для архитекторов-лужников выхода на стадион спроектированы в виде бетонной буквы «П». Начиная с 30 ноября 1962 года зрители через это «П» входили в поэзию. С тех пор это стало традицией, тем новым, что наша страна внесла в этом веке в мировую культуру. С поэтическими чтениями боролись, запрещали. Сегодняшний интерес в мире х годов к шестидесятым объясняется тоже зрительно. Тень от шестерки становится девяткой. Визуальность близка новой сегодняшней поэзии. Новая поэзия, как и страна, децентрализуется. Искусство — священные черепки, черепки будущего. Несколько лет назад, когда трещины еще не трещали, а лишь угадывались, я начал рисовать видеомы, и лишь потом я понял, что это сколки черепки смысла и распадающиеся цивилизации. «Перечти черепки». Применим ли метод видеом не только к авторам нашего столетия, но и к классической отечественной поэзии прошлых веков?» Когда-то, во время моей краткой поездки в Нью-Йорк, владелец отеля «Челси», загадочный Стэнли, поместил меня в знаменитый номер 822. Он славен уникальным древним скульптурным камином из белого мрамора с медной инкрустацией. В его мраке и разглядел я видение Баркова. Классик российской словесности среди нравов современности видится наивным со своим патриархальным и целомудренным порно. Пушкин воспитан Орёной Родионовной, Державином, Французами и Барковым. На Онегина повлияла лёгкость барковской интонации. Как сказывают, поэт скончался, залезший с головой в камин, выставив наружу свой голый фундамент, своткнутым в него последним стихотворением. Изумлённые лакеи крестясь развернули последние стихи барина «Жил грешно и умирал смешно». Чтобы воссоздать мемориальный образ, я объездил уйму антикварных лавок и секс-шопов, пока не нашел в вилледже на Кристофор-стрит в лавочке под мистической вывеской Абракадабра симметричное подобие призрака. В полдня с усальным золотом я выводил на мраморе строки поэта. Инициальная Барковская «Б», би как он подписывался по-французски, и славянская «В», завершающая его фамилию, обрамляли его образ. Цвет вызвал дискуссии. Камин требовал огненного. Часть посетителей, как, например, историк Артур Шлессенджер, Жаклин Анасис и художник Валерию Адами с семьями склонялись к королевскому пурпуру. Многие русские ценители ратовали за торжественное червонное золото. Искусствовед джон Бак интересовалась, как я буду вывозить с собой камин. В арендуемом мной переделкинском кабинете есть кирпичный попроще. но на заокеанском мраморе навеки остались золотые строки поэта. Первая выставка «Видеом» состоялась в ноябре-декабре 1991 года в Нью-Йоркской галерее Сперен и Вествортер. Я радовался, как в детстве. Это не какие-то там стадионы, это полоса о «Видеомах» в Нью-Йорк Таймс самого Джона Рассела. Наш жанр признали. Мы горды, мы лопаемся от восторга. Один известный критик сказал мне, Теперь вам бы еще, чтобы какой-нибудь дурак проскрепел, что ему не нравится. Это закрепило бы успех жанра». Потом выставка переехала в Париж. Сейчас термин «ведем» и вошел в обиход. Выставки состоялись и в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, и в Париже, и в Берлинской академии. А в Пермском темном театральном зале, где было много молодых пермяков, каждый ведем хлопали как стихотворению. и что сообщает о них небесам в свое переговорное устройство полуночный спас, споднятый древесной ладонью. В Новый год в заснеженном переделкинском ящике я нашел подарок — письмо без почтового штемпеля. Это значит, что отправитель его, Юрий Федорович Корякин, философ, страстотерпец мысли, сам дотопал до моих ворот и самолично опустил конверт в ящик. На конверте странный гриф администрации президента». На письме дата. 2 января 1998 года, 7 утра, и под этим Андрею Вознесенскому на Новый год. Что мучило русского мыслителя под утро в Новом году? Читаем. Кажется, нет ничего банальнее банального. Проще такого простого. Живопись, графика, архитектура, глаз. Музыка... ухо. Литература, особенно поэзия, борьба уха с глазом, борьба, в которой глаз несправедливо побеждает ухо. Но вот два вопиющих исключения из этого правила. Первое — Гоя. Второе — Чурлёнис. Гоя, начиная с капричес, небывалый все нарастающий крик, вопль, плач. Его не просто видишь, его начинаешь слышать. И начинаешь едва ли не глохнуть от этого крика. Эта особенность Гои удивительно, потрясающе точно угадал и выразил, наверное, неосознанно, но тем более убедительно и неотразимо, великолепно Андрей Вознесенский. Вот уж поистине победный реванш уха над глазом. И буквально с первой строки «Я Гоя». Здесь у него, у Вознесенского, это феноменальная, кажущаяся кому-то едва ли не патологической способность, страсть к звуковой игре перестала быть самоцелью, формой, но абсолютно слилась с содержанием. Абсолютная взаимозависимость, абсолютная взаимопроницаемость, взаимопроникновение. Это как у Мандельштама селентиум. И здесь в Гое она и музыка, и слово. И здесь слово в музыку вернулось. В Гое... и дыши таинственность брака в простом сочетании слов. Потом у него у Вознесенского звукопись будет часто перебивать и даже забивать звукомысли, звукосмысл. Но тут повторяю абсолютная таинственность брака, брака звука и смысла. Не ширада. Мы я мы. Мы я мы. Это он, Юрий Федорович, упоминает рефрен моего, посвященного ему стихотворения. Не нравится оно ему, не понимает. Пока. Но какая радость, праздничный подарок, что тебя поняли хотя бы в одном. Я очень люблю глубокое, интуитивное, достоевское прямо мышление Корякина. С понятной радостью читаю дальше. Я Гоя. Глазницы воронок мне выклевал ворок, слетая на поле на Гоя». потрясающе Тут вольно или невольно, осознанно или неосознанно ощущение, желание, требование слышать, слушать. Тут глаза нет, глаз выклеван. Повторю, обнажу, повторю ни слова, обнажу мысль. Великолепный реванш звучащего слова, великолепное на мгновение второе пришествие слова. Многие, очень многие любили, а потому и понимали Гою, Гою живописца-графика, Гою молчаливого, молчащего, Гою беззвучного. Понимали, любили Гою глазами, но никто не понял так точно Гою кричащего, голос Гои, колокол Гои, горло Гои. Никто не услышал так точно и не передал нам так точно гою звуком. Никто его так не открыл нашему уху, уху нашей души, уху нашего сердца. Парфен князю Мышкину, я голосу твоему верю. Я рад безмерно подарку и такому, но все же на радостях замечу. Мне кажется, не может быть победы, глаза над ухом, носа над большим пальцем, наших над чеченцами или наоборот. Ведь он живопись услышал, какая ж тут победа над живописью. «Письмо как письмо, беспричинно, я в жизнь бы таких не писал», — вспоминаются строки поэта. Вместо ответа, заклеивая обратно в его конверт свою книжку «Казино Россия», предварительно нарисовав на ней вместо посвящения большое ухо, вернее, акупунктурную схему его — В мочке уха находится точка, заведующая зрением. Там я рисую глаз и точку зрачка. Глазуха. И подписал. Юре, чтобы глаз не глох, а ухо не слепло. Услышать через глаз — это общая победа и музыки, и живописи. Заклеив конверт, я иду до дома Корякина, на улицу Тренёвы 6. Там я когда-то раньше жил. С Новым Годом, Юра! Спасибо! С новыми прозреньями тебя!